Глава 39 девятая Я с трудом узнала ее под нелепым ярким макияжем. Но это была Лора. Она, остолбенев, смотрела, широко раскрыв голубые глаза. «Эмма, что ты здесь делаешь?» Лигурка с интересом осмотрела нас. Теперь она закурила и утопала в ароматном дыму с какой-то кондитерской отдушкой. «Вы знакомы?» Лора нервно мяла пальцами синюю юбку, смотрела себе под ноги. — Да, хозяйка, виделись как-то. Лигурка просияла. — Ну вот и прекрасно. Лучше и быть не может. Расскажешь о наших порядках, поможешь устроиться. Лора вяло кивнула. — Конечно, хозяйка. Она будто потухла, поблекла, к тому же врала. Толстуха махнула рукой. — Ну идите же. Лора молча подошла, взяв меня за руку. Ее пальцы были ледяными, будто неживыми. Мне даже показалось, что я заметила синеву вдоль ногтевых лунок. Мы вышли за дверь в просторный богатый коридор, прорезанный по всей длине дверными нишами, как в гостинице, не слишком похоже на приют. На мраморном полу ковровая дорожка, на стенах каменные мозаики в искусно вырезанных рамах, неизменные лаанские светильники – отбрасывающие цветные пятна. Мы молча прошли несколько шагов. Лора неожиданно остановилась, встала на цыпочки и кинулась мне на шею. Обхватила так сильно, что стало трудно дышать. Я обняла ее в ответ и лишь позже вспомнила, как мы расстались. Но все равно не могла разжать руки. Это было как непреодолимый инстинкт, разбуженный эмоциями. Какое-то время мы просто стояли. Мне даже не верилось, что я могу кого-то обнимать. Вот так просто прижимать к себе, чувствовать живое тепло. И ослабить объятие казалось просто невыносимым. Она порывисто отстранилась. «Проклятие! Что ты-то здесь делаешь?» Я пожала плечами. «Она обещала помочь мне вернуться на Норман». Лора зажмурилась, скривилась, будто стало больно, провела ладонью по лицу. «Эмма, это парящая дева, самый известный бордель сердца империи» никогда не доверяй этой старой жирной корове. Я молчала. Что-то внутри давно нашептывало подобную дрянь, но верить не хотелось. Может, она и вправду поможет? Я опустила голову. Знаю, все знаю. Никто не собирался мне помогать. Ни Теннел с его благородными побасенками, ни эта жирная уродина. Лора ухватила меня за руку и молча потащила с каким-то остервенением. Мы несколько раз свернули в пустом коридоре, наконец остановились перед красивой расписной дверью. Вошли, и она снова кинулась мне на шею, отчаянно прижимая к себе, но теперь я не отвечала. Маленькая, хрупкая, худая. Она сильно похудела, нездорова, ненормально. Лицо заострилось, обозначились острые скулы. От нее навязчиво пахло духами и табаком. Она прижимала и прижимала меня к себе, Водила по спине маленькими ладошками, наконец отстранилась, и я увидела слезы на ее безобразно на румянинных щеках. «Прости меня, прости меня!» Ее будто колотило от холода. «За что?» Она всклипнула, спрятав лицо в ладонях. «За то, что я предала тебя тогда! Как последняя сука! Я так хотела выслужиться перед ними! Думала, так будет лучше для всех!» Я молча стояла, ковыряя ногти. Я все это время предпочитала думать, будто этого не было. Предпочитала вспоминать ту Лору, которая была на Нормане, в чем-то мудрую, в чем-то жадную глупышку. Я даже не допускала, что судьба позволит нам снова увидеться. Теперь я была растеряна. Она подалась вперед с каким-то отчаянным вызовом. «Ну, хочешь, ударь меня! Ударь! Я заслужила! Только не молчи!» Удар — это просто звук и боль. Я отошла прислоняясь к витому столбику кровати. Синяк рано или поздно проходит, от него не остается и следа. А то, что ты сделала, Лора, называется предательство. Эти следы не сведешь, как синяк, они болят годами. От имперцев можно ждать что угодно, это имперцы. Все это можно даже забыть, привыкнуть, но получить нож в спину от человека, которого считал родным? Ведь у меня никого не было, кроме мамы и тебя. Мамы нет, осталась только ты, единственная. А теперь никого не осталось, пустота. Она присела на корточки, сжалась и отчаянно зарыдала. На взрыв, содрогаясь, наконец подняла голову, с горящими яркими глазами. Ты все равно бы не смогла сбежать, ты могла погибнуть, все закончилось бы еще хуже. Я хотела как лучше. Я покачала головой. Неважно, что ты хотела, важно, что ты сделала. Я предпочла бы хуже, но знать, что могу довериться самому близкому человеку. Ты была мне сестрой. Что ж, теперь ты дешевая шлюха в борделе. Хороший обмен. Я не хотела смотреть на ее слезы. От слез нет толку. Слезы — это всего лишь бессилие тех, кто мало видел. Не знаю, способна ли теперь хоть что-то заставить меня заплакать. Так ты меня не простишь. Прощу. Я не хочу таскать этот камень в груди, но доверять тебе я больше не могу. Я огляделась, а она вздрогнула и снова зарыдалась неистовым отчаянием. Вокруг была небольшая комната, темная, с дверцей в маленькую ванную. Вездесущие лаанские светильники на стенах, я их ненавижу. Посреди огромная кровать с резным решетчатым изголовьем под выдвижным балдахином. Узкое окно в пол, забрано тяжелыми зелеными шторами. Большой пузатый комод у стены, ваза, свежие цветы, которые уже начали увядать и клониться, окрашивая воздух запахом тления. Бесконечные рыдания перетряхивали все внутри. Я посадила Лору на кровать, села рядом, поправляя налипшие волосы на ее мокрое лицо. «Перестань, я не хочу мусолить это бесконечно». Она вскинула голову. «Значит, мы больше не подруги». Я отвернулась и не ответила. Я теперь сама не знала, кто мы. Она ухватила мою руку, сжала тонкими пальцами. «И никогда не будет, как прежде!» «Как прежде уже ничего не будет, Лора!» Она долго смотрела на меня, наконец уткнулась лбом мне в плечо. «Я заслужу! Я больше никогда так не поступлю!» «Это твое дело!» Я поднялась и подошла к черному окну, в котором отражалась комната. Лора облегченно вздохнула, будто получила от меня одобрение, и расслабилась, обмякла. Меня же терзал один единственный вопрос, который я боялась задавать. Ответ не предвещал ничего хорошего: Как ты думаешь, что со мной будет? Она покачала головой. Я не знаю. Честно, яростно утирала слезы рукавом, у хозяйки безграничная фантазия, а у тех извращенцев, которые сюда приходят, еще хлеще. Сердце заколотилось так, что в груди стало больно. Если я сейчас выпрямлю перед собой ладони. Пальцы будут трястись, как у старухи. Это невозможно контролировать, лишь бы не поддаться панике. Если по дороге в лабиринте коридоров я обреченно понимала, что сдалась, то теперь снова не хотела смиряться, потому что увидела проблеск надежды. Крошечный, едва заметный, жирная жаба насильно случила мне его. А если поговорить, пригрозить? Дево — великий сенатор! — Лора покачала головами. — Я не знаю. Правда, не знаю. Можно попробовать, но захочет ли она слушать? У нее высокие покровители. Один Марий его стоит. Стелится перед этим уродом, а тут все девочки по углам прячутся, когда знают, что он явился. Почему? Потому что от него не все живыми уходят, прозвучало дело наравнодушно, а меня будто окатили лизной водой. Как и вилма, лора опустила голову. Может быть, мне, к счастью, повезло. Я из самых дешевых, а там не бывает таких извращенцев. За это доплачивать надо. Как ты сама здесь оказалась? Лора открыла была рот, но отвратительный писк замка заставил нас вздрогнуть и замолчать.